Глава тридцать 45 Сорок пятый день после исчезновения. Адалин Арчер. Осень наступила будто за одну ночь. Листва на деревьях в один миг стала рыжей, бурой и красной. И погода нынче поистине британская. Весь вчерашний вечер лил дождь, превращая дороги в блестящие черные зеркала. А куча опавших листьев в бурое месиво возле обочин. Утром я едва смогла дождаться, пока Итан, наконец, устроится у себя в кабинете, с головой уйдет в работу. А потом наплела ему, что еду в магазин за продуктами, и поскорее юркнула в машину. Про нашу ссору мы так и не поговорили. Каждый день Итан работал, а по вечерам он либо задерживался на службе, либо водил куда-нибудь клиентов. Вчерашним вечером, подавшись его просьбе, я составила им компанию. Жена очередного клиента оказалась такой невыносимо скучной, что пришлось опрокинуть несколько бокалов спиртного, чтобы разглядеть в ней хоть что-нибудь интересное. Даже с кирпичом беседовать и то веселее было бы. На кирпиче хотя бы улыбающуюся рожицу нарисовать можно. А по возвращению домой Итан прилип ко мне как банный лист, а я была настолько пьяна и так одинока, так устала думать о тебе, что не стала его отталкивать. А потом, когда он уснул, я поплелась в ванную, где проблевалась розовым шампанским и долго плакала, сидя на полу. Все, о чем я могла думать что ты исчезла, что наша семья разваливается на части, что ты моя сестра, и мы с тобой не были настолько близки, как следовало бы, и что мне не будет покоя до тех пор, пока я не узнаю, что с тобой случилось». Вина и бессильная злость смешивались с жирными блюдами из ресторана, в которые Итан меня потащил, и меня тошнило до тех пор, пока желудок не опустел, а в горле не запершило. А утром я сообразила, что в последнее время частенько забывала принять таблетки, и при этом занималась сексом без защиты. А теперь еще и тошнота. В общем, если я не хочу залететь, следует выпить хотя бы посткоитальное противозачаточное. Просто заскочить в ближайшую аптеку я не могла. Если до твоего исчезновения меня никто в Кроссхевене не знал, то теперь узнавала каждая собака. Так что я отправилась в супермаркет в сорока минутах езды от города. Запихав таблетки поглубже в сумку, я уже собиралась уходить. Но поняла, что возвращаться домой с пустыми руками не стоит тон ведь считает, что я поехал за продуктами. Так что непременно спросит, где они. Прихватив корзинку, я принялась заполнять ее тем, что попадалось под руку. Думая лишь о том, что поскорее вернуться в машину и принять таблетку. И тут, возле стойки с предметами личной гигиены, я заметила Джека. Да-да, твоего Джека. Он даже в 31 год выглядит как ученик частной школы. Согласны? Типичный юный баловень судьбы. Растрепанная челка, волевой подбородок и широкие плечи игрока в регби. Увидев Джека в супермаркете, я мигом запаниковала. Мне показалось, что он за километр увидит таблетки в сумке. Я попятилась, но тут он поднял взгляд и заметил меня. И, кажется, тоже запаниковал. Но мы все-таки британцы, и правила приличия требовали что-нибудь сказать. «Ада!» — поприветствовал он меня с натянутой улыбкой. «Джек!» — откликнулась я, коротко кивнув. И только в этот момент заметила синяк, желтеющий у него под глазом. «Что у тебя с лицом?» Неудачно покатался на байке. Не знал, что у тебя есть мотоцикл. Сказала я, хотя про себя подумала, что этого следовало ожидать. Это был не мотоцикл. Те дни уже давно в прошлом. Ну, конечно же, какой мотоцикл? Для приличного и обеспеченного мальчика, которого он сейчас изображает, уже не солидно. «Значит, старый добрый велосипед?» и именно он», — кивнул Джек. «От тебя сюда каким ветром занесло?» Я растерялась. Будучи совершенно уверенной, что не нарву здесь ни на кого из знакомых, и не стала продумать возможное оправдание. Так что решила ответить честно. Стараюсь избегать людей. После того, что случилось с Элоди, а потом и с папой, приходится отъезжать подальше от города. «Как там Мартин сейчас?» Все хорошо, они с мамой уехали в Кент отдохнуть немножко». Но Ричард за что боролся, на то и напоролся». Я ему сразу сказала, что не надо торговать историями о Элоде. А он все равно полез. Я нахмурилась. «То есть ты узнал об этом до того, как статья вышла?» Редактор Вестника Кроссхевена, мой бывший одноклассник, он как-то обмолвился про интервью Ричарда. И тут я вспомнила тот самый день, когда Джек с папой о чем-то разговаривали у меня в коридоре, а потом папа ушел, хлопнув дверью. «Значит, Джек сказал ему, что Ричард собирается дать интервью». Джек накрутил папу, как заводную обезьянку с тарелками, и заставил пойти в лобовую атаку. «Ты использовал моего отца?» — злобно выплюнул я. «В смысле?» «Ты не смог остановить Ричарда, и тот все-таки дал интервью, и тогда ты использовал моего отца в качестве орудия мести». На лице Джека отразилось удивление. Как это мне удалось его раскусить? Но затем его губы растянуло ухмылка. Он понял, что я все равно ничего не смогу никому доказать. «Ты ведь именно на это и рассчитывал, а?» Продолжал наступать я. Он не ответил. Развернулся и принялся разглядывать стойку так, будто меня вовсе рядом не было. «Прекрати, Джек, ты не сможешь убежать от разговора». Он направился прочь, и я пошла следом. «Итак...» Мартин имел право знать о статье. Мы прошли мимо лотка со свежей выпечкой, но даже чарующий аромат горячего хлеба не утихомирил мою ярость. «Как ты мог так поступить с моей семьей?» Джек остановился только у кассы и, наконец, ответил. «Ада, я не могу нести ответственность за поведение Мартина. Он взрослый человек и сам волен решать, как поступать с полученной информацией». «Господи, Элоди, какой же этот Джек заносчивый и самовлюбленный ублюдок! Он же развернулся, давая понять, что разговор окончен, но я выхватила у него корзинку. «Я тебя насквозь вижу, Джек. Не думай, что сможешь запудрить мне мозги!» «Не выйдет». Он усмехнулся и забрал мне корзинку обратно. И в этот момент я опустила взгляд и увидела среди нескольких упаковок с готовыми блюдами пачку тампонов и упаковку бутылочек вишневой колы. И в голове тут же заверещала тревожная сирена. «Что-то не так. Что-то не так». Заметив, что я рассматриваю товары в корзинке, Джек якобы машинально перехватил ее так, чтобы загородить собой. «Поздно. Я уже все увидела». И только сейчас поняла, что слишком запаниковала, когда он спросил меня, что я здесь делаю, так далеко от города. И даже не спросила, что, собственно говоря, тут делает он сам. «Джек, а ты сам-то почему так далеко за покупками ездишь?» Поинтересовалась я, как бы между прочим, и на мгновение плечи у Джека напряглись. «Мне правда некогда, Ада», — ответил он, вставая в очередь к кассе. Я бросила корзинку и ушла, чувствуя, как колотится сердце. «Тампоны, и бутылочки, вишневой колы. В моем окружении есть только один человек, старше 12 лет, кто до сих пор любит вишневую колу. И это ты. Ни одна из подружек Джека не задерживалась с ним рядом дольше одной ночи. Значит, вряд ли он покупает тампоны для какой-то тайной зазнобы. И откуда у него синяк под глазом? Я что, и впрямь должна поверить, будто он грохнулся с велосипеда?» «Концы с концами не сходились» и раз уж я улечила его в одной лжи, может, получится улечить и в другой. Пришлось пару раз превысить скорость, чтобы добраться до дома Джека раньше него самого. Кое-как припарковавшись неподалеку, я выскочила из машины и побежала вокруг дома по объездной дорожке. Мне довелось побывать у него дома всего пару раз, в основном на семейных вечеринках. Но я успела узнать, что гараж занят ретроавтомобилями, оставшимися от Джеффри. Поэтому, если у Джека есть велосипед... Двухколесному транспорту придется довольствоваться местом в подсобке. Я бегом пересекла лужайку, каблуки вязли в сырой земле. Понимая, что времени впритык я рывком распахнула дверь в сарай, лихорадочно огляделась и наткнулась взглядом на нечто под пыльным серым покрывалом, явственно напоминающий велосипед. Я подняла ткань и обнаружила черно-синий велосипед с проржавевшей цепью без переднего колеса. Он явно простоял здесь несколько месяцев. Осенняк у Джека появился несколько дней назад. Значит, он соврал мне про падение. Элоди. Я так и знала. Я ведь говорила, что вижу его насквозь. А зачем ему врать? Видимо, есть что скрывать. Я оглянулась на дом, слыша шум собственной крови в ушах. А вдруг ты там? Вдруг он все это время держал тебя у себя дома? Снаружи послышался рев подъезжающей машины, и у меня кровь застыла в жилах. Я рефлекторно потянула за телефоном. и обнаружила, что забыла его в машине. Джек увидит мой автомобиль и пойдет меня искать. И что я сделаю без телефона, если он разъярится и набросится на меня? Выбравшись из сарая, я захлопнула дверь и понеслась обратно через сад. Я старалась дышать ровно, чтобы хватило сил, если придется звать на помощь. Но, высунувшись из-за угла, с облегчением увидела подъехавший соседский форт. Так что я поскорее вернулась к машине, забралась на сиденье и, подняв взгляд, тут же увидела в зеркале заднего вида Джека. Так что убираться пришлось побыстрее. Нужно было рассказать обо всем Кристоферу. И о синяке, и о лжи, и о тампонах, и о вишневой коле. Но подъехав к дому, я с изумлением обнаружила вьющиеся возле крыльца Руи Папарацци, обвешенных камерами. Из-за этого они выглядели жутковато, эдакие тела стили объективами вместо голов. Я едва успела выйти из машины, как со всех сторон тут же засверкали вспышки. Некоторые репортеры даже на колени встали. Прямо в грязь чтобы сделать снимок поудачнее. А затем окружили меня и принялись наперебой задавать вопросы с такой скоростью, что я не успевал их толком расслышать. Стоял невообразимый гвалт, будто на меня налетела стая голодных чаек, настырно выпрашивающих угощения. Дверь дома распахнулась, и во двор вышел Итан, загородил меня от прессы и потащил внутрь. «Я не мог тебе дозвониться», — сообщил он, запирая за нами дверь. «Что случилось?» Дрожащим голосом спросил я, уверенная, что он сейчас скажет, что полиция обнаружила твой труп. Итан мягко приобнял меня за плечи. «Твоя мама час назад позвонила, нашлась машина Дэвида Тейлора, а внутри окровавленная пижама Элоди».